Глава 24. «Скорость – ключ к успеху всей космической программы». Доктор Натаниэль Йорк, ведущий инженер Международной аэрокосмической коалиции. 4 февраля 1957 года. Время – сейчас самый дефицитный и самый важный из всех необходимых человечеству для покорения космоса ресурсов. Поскольку увеличить этот ресурс не представляется возможным, то, очевидно, единственной разумной моделью поведения для нас является наиболее эффективное использование того небольшого, доступного пока нам и быстро сокращающегося его количества. Контраст между интерьерами, полностью покрытого светло-голубой штукатуркой и позолотой банкетного зала, арендованного для бармитцвы Томми, и залом для слушаний Конгресса в Новом Капитолии, здоровенные гранитные квадраты по стенам, обрамленные полосами сияющей нержавеющей стали, разительнее и быть не мог. Да и вообще весь новый Капитолий являл собой идеал строгой современной эстетики постметеорного стиля. Я очутилась в том зале слушаний вместе с Натаниелем во время рассмотрения специально созданной правительственной комиссии «Причин крушения Ориона-27». Едва я вернулась из Калифорнии, как Натаниэль временно востребовал меня из отдела вычислений в помощь себе для обработки данных, необходимых для предстоящих слушаний. Разумеется, и другие вычислительницы справились бы с той работой меня не хуже. Да только выбор Натаниэля не вызвал ни у кого возражений, поскольку мне единственный из всех был отлично знаком его весьма замысловатый почерк. В итоге за два месяца мы подготовили исчерпывающие отчеты со множеством графиков и алфавитных указателей. Кроме того, было решено, что если конгрессмены запросят конкретные числа, которыми не располагал Натаниэль, то их предоставлю им я. Во всяком случае, таков был наш план. На второй день слушаний Мейсон, сенатор от Северной Каролины, нахмурившись, потребовал разъяснений. «Подождите минуточку, сэр». Неспешно произнес он подождите минуточку я правильно понимаю что вся ракетная программа настолько хрупка настолько хрупка сэр, что одна единственная циферка может подорвать ее всю директор леммонс не спеша перетасовал бумаги нет сэр циферка как вы выражаетесь подорвать ее не способна хотя признаю, что в данном конкретном случае мы и в самом деле стали жертвой всего лишь единственной ошибки в транскрипции. «Я нахожу это...» «Да, сэр, мне трудно в это поверить, сэр. Мне трудно в это поверить». Хмурясь пуще прежнего, заявил Мейсон, и мне вдруг даже представилось, что на голове у него один из тех нелепых париков, какие и сейчас вроде бы носят судьи в Англии. Вообще же, по-моему, возьмись Марк Твен описывать идиота, то идеальнейшим прототипом для него и послужил бы этот самый сенатор Мейсон. Мне очень трудно в это поверить. Сенатор Орген, являвший собой одной из немногих светлых пятен в комитете, откашлявшись, предложил. Может, все же позволим представителям Мак разъяснить нам их мудреные уравнения? Сердце у меня в груди сжалось, а к позвоночнику будто подключили провод под высоким напряжением и через все мое тело пошел нестерпимо болезненный ток. Был мой выход, и именно ради подобного случая я здесь и находилась. Я попыталась глубоко вдохнуть, но вдох мне не дался. Я попробовала еще раз. Результат оказался столь же никчемным, и я принялась вытирать мгновенно вспотевшие ладони о юбку. Тут поднялся Натаниэль. «Позвольте мне дать вам все необходимые разъяснения». Я подняла взгляд от полированной поверхности стола перед собой. Натаниэль же отошел в сторону, и взгляды всех в зале, оторвавшись наконец-то от меня, последовали за ним. Он не... Ему не следовало поступать так. Я бы выкрутилась. Уж как-нибудь. Ведь готовила же я себя загодя к возможности выступления перед членами комиссии. Я утерла со лба пот и принялась наблюдать, как муж мой, пункт за пунктом, разъясняет произошедшее. Рассказал он, как получилось, что работник, ответственный за перенос наших рукописных формул на перфокарты, пропустил точку над переменной, что, в общем-то, было вполне легко объяснимо. Точка над переменной в английском языке символизирует производную, то есть в данном случае ускорение перемещения объекта было ошибочно в дальнейшем трактовано как его скорость. В результате переменная вместо второй производной от координат объекта во времени стала первой производной. Поинтересовался, следует ли ему растолковать физический смысл той злополучной точки над переменной. Предложил собравшимся ознакомиться с формулой в общем виде, поскольку, несомненно, для понимания частности совершенно необходимо понимание целого. И так далее, и так далее. Я должна была бы быть тем, кто все произошедшее сенатором и объяснит. Натаниэль Старицей выполнял мою миссию, и сделал он это лишь потому, что, взглянув на меня, потную, трясущуюся, увидел во мне только досадную помеху нашему общему делу. Прижав руки к юбке, я склонила голову и принялась терпеливо ждать. Наконец он сел, и на вопрос о непосредственных обязанностях руководившего запуском должностного лица Отвечать, в свою очередь, взялся директор Клемонс. Я наклонилась к мужу. «Завтра тебе следует вместо меня привезти с собой Хелен, ведь именно она и написала большую часть той злополучной программы». Торопливо разбирая на столе свои бумаги, он бросил. «Хелен китаянка. Она родом из Тайваня. Да сенаторам это без разницы, а такие, как Мейсон, разобрать ее акцент не сумеют, да и не пожелают». Он положил руку мне на колено. «Мне нужно...» Но тут он отвернулся от меня и принялся отвечать на вопрос Мейсона. «Да, сэр, все наши ракеты оснащены устройством самоуничтожения на случай неисправности». «Так подобное случается частенько, сэр? Выходит, катастрофы вами заранее запланированы? Мы были бы безответственными, если бы у нас не было планов на случай...» «Непредвиденных обстоятельств, пусть даже только теоретических», елейным голосом сообщил Клеменс. «Сэр». Далее, вплоть до самого конца утренней сессии разбирательства, я оставалась всего лишь наблюдателем, а к концу оного в зале появилась жена сенатора Оргена Николь. И когда, наконец, был объявлен перерыв на обед, ее лимонно-желтое платье оказалось единственным желанным ярким пятном на фоне гранита и нержавеющей стали зала слушаний. «Ты неважно выглядишь», заявила она мне и тут же крутанулась к Натаниэлю, и юбка ее, не поспевая за телом, взвелась у ее колен веером. «Да вы оба выглядите, не приведи Господь. Без обид, но вам обоим нужно поскорее выбраться из этой могилы. Присоединитесь ко мне за обедом». Натаниэль встал, потягиваясь. «Спасибо, миссис Уорген, но мне до начала следующего раунда «Необходимо кое-что обсудить с директором Клемонсом». «Мы обойдемся принесенными с собой бутербродами». Клемонс поднялся со стула. «Однако спасибо за любезное предложение». «Но, по крайней мере, украсть у вас Элму вы мне позволите?» Я покачала головой. «Мне тоже, к сожалению, нужно остаться». Натаниэль взял меня за плечи и, отвернув от себя, распорядился. «Ступай. Кстати, и мне кусок пирога принесешь». Николь переплела свою руку с моей и, почти нараспев, сказала «Кусок пирога? Звучит весьма разумно, а там, куда мы отправимся, пирог выпекают, уверяю уж вас, наивкуснейший». Она почти силком вытащила меня из зала в коридор, единственное, похоже, место во всем здании конгресса, где, благодаря усланным по полу толстенным синим коврам, камень и четкие прямые углы стены потолка, обозначенные полосками стали, не давлели над человеком. Коридор же тот сейчас заполняли спешащие помощники и секретари сенаторов. «Слишком удаляться нам не стоит», — предостерегла подругу я, постоянно моргая, поскольку вдруг оказалось не в силах сфокусировать на чем-либо свой собственный взгляд. «Мне совершенно необходимо вернуться до начала следующего тура слушаний». «Да не дергайся ты понапрасну. Мы, несомненно, вернемся вовремя». Откуда тебе это известно? Видишь ли, я случайно знаю одного сенатора, имя которого называть, естественно, не стану. Так он всегда обедает не менее двух часов, так что уж поверь мне, свободного времени у нас предостаточно. Уж точно наговоримся всласть, тем паче, что нам есть что обсудить. Ресторан, в который меня привела Николь, был великолепен. Высокие потолки — Хрустальные люстры, зеркала и позолота повсюду. Очевидно, что столь же великолепным он был и до метеорита. И оказавшись сейчас в нём, я будто попала в любовный роман эпохи регенства. То есть почувствовала себя здесь безнадёжно, не на своём месте, поскольку для слушания ограничила свой гардероб тёмными юбками-карандашами, а сегодня на мне была именно такая. Тёмно-синяя, да ещё и простая белая блузка. Я таким образом намеревалась максимально слиться с морем мужчин в деловых костюмах. Очевидно, что цветочный шарф на шее Николь значительно лучше подходил к месту нашей трапезы, чем мое теперешнее, да нельзя строгое офисное одеяние. Рядом будто из ниоткуда беззвучно возник официант. «Два мартини», — заказала Николь. «Двойных. И для начала принесите нам, пожалуйста, фаршированные яйца, а затем...» Для каждой по порции филе-миньон минимальной прожарки с кровью». «Какой там двойной мартини?» — возразила я. «Разве ты не понимаешь, что мне не следует?» «Расслабься, подруга. Нам предстоит двухчасовой обед. Времени вполне достаточно, чтобы насладиться алкоголем, а затем полностью восстановиться». Она сложила меню и отодвинула его по столу от себя. «Кроме того, ты выглядишь весьма хрупкой» того и гляди, сломаешься. Вот я и пытаюсь хотя бы самую малость вдохнуть в тебя искру былой жизни. Надеюсь, у меня хоть что-то дополучится, да и затем лишь я выложу тебе свое предложение». «Что за предложение?» «Ты и Натаниэль?» Она покачала головой и положила свою руку на мою. «Элма, голубушка, я видела более чем достаточно, и вы оба прямо пример из учебника психологии». Твоя одежда свободна, из чего следует, что ты порядком уже похудела, поскольку толком давненько уже не ешь. Несмотря на толстый слой тонального крема, у тебя явственно видны круги под глазами. Из чего следует, что ты давненько толком и не спала. Подивней работы, ты с мужем почти и не разговариваешь. Она, к сожалению, не ошибалась. Меня спасло появление Мартини. «Что предлагаешь?» Николь решительно подтолкнула один из бокалов ко мне. «Коктейль!» «О, и только-то!» «Для начала только коктейль!» Она подняла свой бокал в приветственном жесте и подождала, пока я коснусь краешком своего бокала ее бокала. Подождала еще, и только после того, как я пригубила напиток, сделала приличный глоток сама, с удовольствием закрыла глаза и поставила бокал на стол. «Почему Натаниэль полноценно не использует твои возможности?» Я глотнула из своего бокала и тут же ощутила во рту вкус рассола и можжевельника. «Ну, мы сделали все необходимые приготовления перед слушаниями, а запросов на новые расчеты еще пока не поступало». «Я говорю о том, чтобы ты дала показания». Я едва не выронила свой бокал с мартини. «Свидетельствовать мне...» «С чего это вдруг?» Она наклонила голову и вдруг переменилась, да так радикально, что даже шарф у нее на шее перестал придавать мягкость ее виду. «Элма, сенатор Мейсон, попытается вовсю использовать аварию в надежде полностью остановить вашу программу». «Ну да, он всегда ненавидел космическую программу, всегда пытался откусить максимум от федерального бюджета и направить эти деньги на восстановление своего штата». «Понятное дело, ведь Северная Каролина сначала пострадала от множества пожаров, а затем кислотные дожди там уничтожили большую часть сельскохозяйственных угодий. Но какое я к тому имею отношение?» «Но ведь ты же леди-астронавт!» «Да никакая я к чертям собачьим не астронавт!» Мой голос прорезал низкий гул разговоров вокруг нас, и к нам повернулись лица состоятельных и влиятельных людей. Что они обо мне подумали? Слегка опустив голову, я от души глотнула из бокала, и холодное жжение джина на короткое время отвлекло меня от происходящего. А как же клубы леди-астронавтов по всей стране? Были поданы фаршированные яйца, но у меня не оказалось ни малейшего шанса съесть хотя бы одно. Да хотя бы даже кусочек. Мое тело не должно столь рьяно реагировать на... Сглотнув, я отодвинула от себя бокал с мартини. Создание всех этих клубов было идеей телевизионщиков. Поверь мне, я к ним не имею ни малейшего отношения. Дую тебя в голове несусветная, но я говорю тебе чистую правду. А Дон, мистер-волшебник, даже возражал против этого имени, потому что и мальчики, и девочки должны, по его мнению иметь равные возможности стать астронавтами или хотя бы участвовать в его научных клубах «Мистер Волшебник». Николь покачала головой и перегнулась через стол. «Я говорю вовсе об ином. Ты, может быть, клубы и не организовывала, но то, что они существуют, напрямую связано с тобой, а Натаниэль опрометчиво не пользуется твоей популярностью». «Я не... Ты фотогенична». «Ты рассказываешь о ракетной технике легко и притягательно. Ты несешь радость, и ты... Меня сейчас вырвет...» Зажав рот ладонями, я закрыла глаза и сосредоточилась на дыхании. Николи пыталась мне помочь. Если бы я была кем-то другим, ее посулы, скорее всего, и сработали бы, но со мной не выгорело. «Я не могу!» — выдавила, наконец, я. «Когда?» — ее голос стал мягче. Опустив руки, я открыла глаза. Перед каждой съемкой, а иногда и после. Но не во время. Там мне не до того. Николь вздохнула, а потом, закусив нижнюю губу, придвинула свой стул поближе ко мне. «Я? Пообещай мне, что ничего подобного никому впредь не скажешь. Господи, помоги нам всем. Если газетчики об этом только пронюхают, обещай мне, Элма». Я покачала головой, пытаясь разобраться в происходящем, но потом поняла, что жест мой истолкован так, будто я говорю «нет», и поспешно произнесла. «Извини». «Да, конечно, обещаю. Хотя скажи на милость, чего ты вообще столь обеспокоена моими проблемами?» Наклонившись ко мне еще ближе и понизив голос так, что он стал едва слышен из-за звона столовых приборов вокруг, она проговорила. «Видишь ли?» сразу после метеорита. Но, в общем, признаюсь, у меня возникли некоторые проблемы, аналогичные твоим. А потом Кеннет баллотировался в Конгресс, и мои проблемы... Ах, мои проблемы стали нашими общими проблемищами. Хотя, конечно же, реальной проблемой была я и только я. Она огляделась, как будто мы попали в шпионский роман. «Считаю, тебе необходимо познакомиться с моим доктором». Я категорически отказываюсь подсаживаться на лекарства. Она отстранилась, а на лице ее застыла светская улыбка. «Разве я что-то говорила о лекарствах? Я, жена сенатора? Что подумают люди?» Ее страхи мне были отлично понятны. Я подняла руки, успокаивая ее. «Я... Знаешь ли, я уже однажды разговаривала с врачом, и он порекомендовал самые лучшие пилюли, но...» «Да знаю я!» Она взяла свой бокал с мартини и уставилась сквозь него на меня, а плотно сжатые губы ее при этом искривились. «Поверишь мне, я знаю множество, но... Но к доктору тебе обратиться совершенно необходимо. И лучше всего, чтобы доктор тот был тем же, с каким дело имела я». Лишь через неделю слушаний я однозначно поняла, что Николь была абсолютно права. Во-первых, хотя Натаниэль и отчаянно нуждался во мне, но попросить меня дать показания он так и не решился. И, во-вторых, от подобных показаний, отважся я на них, мне станет чертовски хреново. А еще я осознала, что Николь совершенно права и в том, что терзаться тяжкими физическими и моральными муками всякий раз, когда я общаюсь с группой малознакомых людей, мне все же не гоже». Забавно, но как только что-то укореняется в вашем сознании, вы начинаете непрерывно воображать, что это что-то окружает вас повсюду. Так, после разговора с Николь, я стала постоянно видеть рекламу препарата «Миллтаун». Так, например, в аптеке висела вывеска с надписью «Мороженое». А чуть ниже, таким же крупным шрифтом, было начертано «Да, у нас есть Милтаун! Или в продуктовом магазине, листая журнал, я наткнулась на рекламу «Таблетки счастья». Черт возьми, оказалось, что даже Милтон Берл в шутку, разумеется, вознамерился переименовать себя в Милтаун Берл. Милтон Берл, урожденный Мендель Берлингер, родился 12 июля 1908 года в Нью-Йорке, умер 27 марта 2002 года в Лос-Анджелесе, штат Калифорния, США известнейший американский актер-комик, звезда американского телевидения 50-х годов XX -го века. В общем, как нас в том и уверяли философы, однажды количество перешло в качество, и я таки позвонила рекомендованному Николь врачу, который, разумеется, специализировался на психотерапии. Врачом оказалась женщина, что для меня стало абсолютной неожиданностью, но также и облегчением. Я не сказала Натаниэлю, куда отправляюсь. Он меня, несомненно, понял бы и поддержал, а затем непременно отправился бы со мной. А я просто... Я просто не хотела признавать, что настолько слаба, что для ведения безобидного разговора с большим количеством людей мне нужен наркотик. Я была умна. Чёрт. Когда меня к грунту не припечатывали мои проклятые комплексы, я была даже великолепна, и я знала это. Но и врач, и Николь были правы, и мне нужна была помощь. И будь у меня какое иное заболевание, то от лекарств изначально я бы напрочь не отказывалась. В общем, я собралась будто бы просто по делам, максимально приблизившись таким образом к откровенной лжи, чего в отношениях с мужем себе никогда прежде не позволяло, и от омерзения к себе самой кожа моя словно покрылась слоем гнусной слизи. Кабинет доктора Хаддадт располагался на первом этаже дома из коричневого песчаника. Ее приемная была похожа скорее на гостиную, чем на медицинский кабинет, а по углам здесь стояли лампы, создавая своим приглушенным светом в потолок обстановку уюта и покоя. Сама доктор была стройной женщиной с прямыми темными волосами до плеч. Она провела меня к креслу, усадила, спросила доброжелательно, «Чаю выпейте?» «Нет, спасибо». Налив себе чашку, она улыбнулась. Я нахожу, что чай всегда успокаивает меня, особенно в такую погоду, как сегодня. Снова начинает теплеть. по-моему, еще не слишком. Она подняла чашку и улыбнулась мне, глядя через ее край. Итак, что привело вас сюда сегодня вечером? Я сглотнула и тут же пожалела, что отказалась от чая, чашка с которым бы дала моим рукам хоть какое-то занятие. Похоже, что при общении со сколько-то ни было значительной группой малознакомых мне людей меня одолевает паника. И как с этой паникой бороться, я себе не представляю. Она поставила чашку и наклонилась вперёд. «Дорогая моя, замечательно уже то, что свою проблему вы осознали, а теперь нам с вами всего и осталось лишь её одолеть». И тут, я признаюсь, разревелась почти в голос.